Глава четвёртая. ну когда же мы работать начнём? Обратился ко мне недели через две после нашего приезда мой муж с вопросом. Да, кстати, я говорил отцу Виктору о проекте нашего журнала. Он тоже хочет принять в нём деятельное участие. Это очень интересно. Он предполагает написать письма из глуши провинциального дьякона. Ну, а твои дела, Наташа? Какие, Сергей? Проектируешь ты что-нибудь написать? Когда же, милый? Последнее слово вылетело так неожиданно из моей груди, что невольно смутило меня. Но ведь здесь что ни шаг, то типы, стараясь не замечать моего сконфуженного вида, продолжал муж. Мало тебе пищи? Уж одни няня, Аким Петрович и дьякон чего стоят? Мне кажется, что я не могу писать. По крайней мере, теперь, произнесла я и, помолчав, добавила прерывающимся голосом: Я так счастлива, Сергей, так полна моим счастьем, что ничто другое не идёт на ум. Нет, я не могу работать. Это так только кажется, Наташа. Вот увидишь, пройдёт ещё неделя, Тебе наскучит праздная жизнь, и ты остро захочешь приняться за перо. Ведь здесь всё так и располагает к работе. Тихое гнёздышко, красивая природа. Кругом сад, поля, покрытые ещё снегом. А птичники, хлев и конюшни, чего одни стоят? Пойдём туда, молодая хозяюшка. Ему не пришлось повторить своего приглашения. Через десять минут я уже была готова, и в короткой зимней кофточке и шапочке в тёплых галошах шагала об руку с мужем по моим новым владениям. Всё здесь забавляло и радовало меня, как и в первый день приезда на каждом шагу. В хлеву меня пленяли рослые здоровые коровы, приветствовавшие нас своим ласковым мычанием. В конюшне я кормила хлебом красивых сытых лошадок, поворачивавших мне навстречу умные головы с выразительными глазами. На птичнике я едва не оглохла от того концерта, который задало нам пернатое царство в нашу честь. Как все это было ново и забавно! Потом мой муж повёл меня по деревенской дороге, пробитой между двумя снежными стенами капушки леса. Последний кажется замурованным в своём зимнем сне под белой жемчужной одеждой. «Здесь сказочно хорошо летом!» – говорил Сергей, очень довольный производимым на меня впечатлением. «Буду ждать лета, но и сейчас здесь сказочно хорошо!»